Сиев рискнул покоситься на Зарафистона. Тот не пошевелился и не проронил ни звука. Даже глаз его теперь не было видно из-под капюшона. Но Сиев с трудом сдержал улыбку, заметив, как пальцы его покровителя рассеянно гладят расшитое рунами одеяние. Непосвящённым эти движения казались бы случайными и машинальными, но ученик главного мага хаоса прекрасно понимал, что это Послание, смысл которого заключён в значении рун, которым он как бы ни взначай прикасался, Зарофистон явно предупреждал Сиефа о том, что ему готовят за подью, но того, кто сумеет её избежать, ждёт великая награда. Едва заметив кивнув Зарофистону в знак того, что его сообщение понято, Сиеф обратился к осквернителю: "А кто же будет вторым посланником?" Улыбнувшись дними губами, Абадон бросил короткий взгляд в сторону толпы придворных, которая тут же расступилась. Вперёд вышел высокий мускулистый монстр, закованный в стальные доспехи с медными пластинами. По телу его во многих местах пронзали острые крюки. По прикреплённым к ним цепям струилась кровь. Чудовище оскалило безгубый рот. От его лица вообще мало что осталось. Сеф увидел лишь маску, сшитую из кожи убитых врагов. Яростно заревев, существо вскинуло руку с цепным топором и поприветствовало Баддона. "С тобой отправится Ганнибар Барбарка", заявил сквернитель. "Каждому из вас будет поручено отдельное задание. И горе вам, если вы его не выполните". "Слушаю и повинуюсь". Склонив голову, Сеоф размышлял о новом, не самом приятном повороте дела. «Зачем отправлять с таким деликатным заданием звероподобного Ганнибара? Всем известно, что Ганнибар-барка — тупое, свирепое животное в получеловеческом обличии. К тому же он один из последователей безумного кхарно-предателя». Как и Сеоф, берсерк Ганнибар — впал в большую немилость сквернителя. Его легионам было приказано захватить богатыми полезными ископаемыми Ахилию и превратить эту отдалённую планету в базу для снабжения и ремонта боевых кораблей Абдонна. Вместо этого слабоумный берсерк не только позволил своим воинам полностью уничтожить население Хилии, но и не захотел или попросту не смог помешать опьянённым кровью зверям наброситься на прибывшие следом подразделения сил хауса и истребить их гнев воителя не заставил себя ждать в шахты и мастерские хили отправили миллионы рабов а воинов ганибара оставили на планете их охранять самого же ганибара послали усмирять свой кровожадный нрав на самый отдалённый фронт все и не мог понять Зачем Абаддону понадобились двое изгнанников? Вряд ли это было совпадением или проявлением несвойственного сквернителю милосердия. Маг не забыл о том, что Азерафистон предупредил его о тайной ловушке. Сия с искоса поглядывал на воинственного Ганнибара, который, если и вообще был способен думать о чем-то кроме кровопролития, наверняка размышлял сейчас о том же. Мы же из них двоих предназначены этой ловушка. Или и мы боим? Зачем Абаддону понадобилось отправлять их на это задание вдвоём? Поняв, что знает слишком мало, Сиеф осмелился заговорить. Кто же эти союзники его повелитель? И как они нас узнают? Абаддон вновь зловишно усмехнулся. Ты наверняка утомлён долгой дорогой. Отдохни и соберись силами. А потом наш верный Зерофистон сообщит тебе всё, что ты должен знать. Через 3 недели после отбытия обоих посланников на окраине скопления циклопа из варпа вынырнул разведывательный крейсер, стремительно проникнув вглубь ограниченной звёздной системы, он вышел на орбиту третьей светила планеты. Это был бесплодный кусок скальной породы, настолько никчемный, что лишь самые педантичные имперские астрографы занесли его координаты в длинный и до сих пор не завершённый список звёздных систем Империума. От вращающегося на орбите корабля отделился зловещего вида чёрный челнок. Он приземлился точно в заданном квадрате, и на пыльную поверхность безжизненной планеты высадились три взвода элитных подразделений космических десантников Чёрного легиона. Несколько бойцов тут же заняли огневые позиции на границах зоны высадки. Остальные же начали прочёсывать близлежащую территорию. Не прошло и минуты, как командир десантной группы услышал в наушниках вокса возбуждённый возглас. Итак, они нашли то, что искали. В самом центре небольшого кратера стоял ничем не примечательный контейнер из обсидиана. высотой около 50 сантиметров. На нём не было видно каких-либо швов, креплений, ручек или замков, только гладкий камень. Планета была лишена атмосферы, поэтому ветер не мог потревожить пыль, покрывавшую её поверхность. Командир десантников с растущей тревогой заметил, что в радиусе сотен метров вокруг них нет никаких следов, оставившие контейнер И исчезли бесследно. Грязно выругавшись, командир велел одному из бойцов отправиться к кратеру и забрать контейнер. Взвод стал отступать к челноку. Десантники держали оружие на изготовку, осматривая в прицелы планету, на которую, судя по всему, много тысяч лет не ступала нога ни одного живого существа. Уже через 3 минуты после высадки Челнок снова взмыл ввысь. Спустя шесть дней контейнер был доставлен в покой абаддона и установлен на черной мраморной плите. Осквернитель рассматривал его, поражаясь чужеродной безликости странного предмета. Меч повелителя беспокойно зашевелился в ножнах. В дверях появился зерфистон. «Вы звали меня, воитель!» — проговорил Мак с привычным подобострастием. — Полагаю, мы получили ответ от наших новых союзников. — Открой! — приказал Абаддон, ткнув пальцем в сторону контейнера. Мак Хауса склонился в низком поклоне и шагнул к мраморной плите. Несколько минут он пристально разглядывал странный предмет, затем простер над ним покрытые чешуей руки и осторожно коснулся совершенно гладкой поверхности. бормоча магические заклинания. Полумрак чуть рассеялся, когда вокруг контейнера вспыхнуло приглушённое сияние. Через несколько секунд на его крышке засветились руны. Длинные гибкие пальцы Серфистона потянулись к ним, касаясь их в определённой, известной лишь ему одному последовательности. Послышалось шипение, на крышке контейнера возникло и стало расширяться похожее на зрачок Круглое отверстие, из которого показались струйки какого-то едкого газа. В воздухе запахло гнилью разложения, В перемешку со странным, кисло-сладким ароматом. — Но, — спросил Абаддон, — какой ответ они нам дали? Сунув руку в отверстие, Зарафистон извлек прекрасно сохранившуюся в криоконтейнере Голову Ганнибара Барки. Черты его лица были страшно искажены. Берсерк умирал медленно и в страшных мучениях. Взглянув на жуткое послание, Абаддон усмехнулся. "Не согласны", пробормотал он. Глава 3. Лилиатона равнодушно наблюдал за отважным, но бессмысленным сопротивлением. Последнего из человеческих кораблей. Все его щиты вышли из строя, двигатель был серьёзно повреждён торпедой, а в корпусе зияло не меньше 10 пробоин. Судно стремительно теряло кислород, но оставшиеся в живых мункей не сдавались. Эскадрилья похожих на стрелы космических бомбардировщиков под командованием Корна ринулась в очередную И на этот раз наверняка последнюю атаку на обречённый корабль. Лилия Тона наблюдала за их перемещением на тончайшей мембране тактического экрана, выточенная из кости духа, уцелевшая орудийной башни вражеского корабля. Дали ответный залп. С довольной улыбкой Лилия Тона проследила за тем, как бомбардировщики прорвались сквозь заградительный огонь, предоставив командорам «Расстреливать собственные призрачные изображения, созданные генераторами защитного голографического поля?» «Жду ваших приказаний, капитан!» Прозвучал в голове Лилиатоны голос Корна. «Вам нужны пленные, Монкей!» Хотя устройство связи не всегда могло передать все оттенки и интонации голоса, Лилиатона очень живо представила себе, как сейчас усмехается Корн. «Майльданан!» ответила она на диалекте воинов своей давно погибшей родины слово данан означало смерть и применялось только по отношению к животным и другим низшим существам маэль данан полное и безжалостное истребление космические бомбардировщики неумолимо приближались к цели играючи уклоняясь от шквального лазерного огня Когда-то давно Лилиатуна и сама летала на бомбардировщиках. Воспоминания о тех временах навсегда стали частью её существа. Она знала, какие чувства переполняют сердца пилотов, когда они ощущают возбуждённый гул своих машин и напряжённо следят за тем, как растёт в прицелах цель. Лилиатуна наблюдала за последними минутами схватки, не переставая восхищаться мужеством и умением пилотов. Тысячи раз она видела, как они наносят удар, и сама тысячи раз участвовала в подобных атаках. Но в такие моменты её по-прежнему охватывал неописуемый восторг. Бомбардировщики неслись к исковерканному корпусу вражеского корабля, а затем в самый последний момент, когда столкновение уже казалось неизбежным, заложили крутой вираж и ушли в сторону подчиняясь беззвучным приказам штурманов. В ту же секунду десятки ракет впились в борт обречённого судна. Ещё через мгновение сдитонировали акустические боеголовки. Человеческий корабль даже не взорвался, а мгновенно превратился в растущий огненный шар. Эскадрилья эльдаров обогнала наспегованную обломками взрывную волну. Эфир наполнился возбуждёнными возгласами, радостными криками и обсуждениями подробностей отгремевшей схватки. "Поздравляю с победой и полным уничтожением противника!" по каналу связи крейсера "Уа Линшоу" Лилиаттонна послала ментальный сигнал в принимающее устройство всех бомбардировщиков. "Возвращайтесь, вас ждут подобающие почести!" Пилоты подчинились приказу, но Лилиатонна внимательно следила за их маневрами, пока не убедилась в том, что все машины легли на обратный курс. Ей много раз приходилось ходить в атаку, и она знала, что в разгоряченную голову пилота могут прийти самые безумные мысли. Лилиатонна думала о том, как трудно бывает совладать с эмоциями, а ведь именно эта слабость. неспособность управлять животной стороной нашего существа когда-то чуть не погубила всех эльдаров. Ни в коем случае нельзя уподобляться монкей. Чтобы выжить, надо в первую очередь держать себя в руках. Покосившись на дисплей капитанского мостика, Лилиатонна удовлетворённо отметила, что пока всё идёт как надо. Четыре повреждённых транспорта монкей беспомощно дрейфовали в пространстве. добить их не составит никакого труда. Ещё три транспорта и одно эскортное судно превратились в угоревшие груды обломков. А остатки человеческого конвоя отчаянно удирали к точке перехода в варп. Она находилась на самом краю звёздной системы, невероятно далеко для этих тихоходных кораблей. Ударные корабли льдаров и сминцы типа Яд и Мрак шли по пятам. Не на секунду не оставляя их в покое, Лилиатона видела, как последние из уцелевших имперских эскортных кораблей, уступавших исминцам эльдаров, и в силе огня, и в манёвренности, развернулись и ринулись им навстречу. И они тщетно пытались отвлечь внимание противника от транспортов, спешивших к точке перехода. Эльдары же на полном ходу бросились вперёд, предвкушая лёгкую победу. Люди, это важно сражаются, пробормотал Гаилил, старший помощник Лилиатоны, разглядывая обозначения на дисплеях. Этого у них не отнять. Мы отнимем у них всё, ответила капитан с глубочайшим презрением. Они наши враги, их опасно недооценивать, ещё тише проговорил Гаилил. Они бездушные животные. Если следовательно, не могут обладать такими добродетелями, как отвага или благородство, ответила Лилиатона. Но они продолжают сражаться даже в безнадёжной ситуации. Животные знают, когда пуститься в бегство или сдаться на милость победителя. На Лилиатону не произвели особых впечатлений философствования старшего помощника. Они сражаются, подчиняясь своей звериной натуре. Сухо парировала она: "И храбрость, если применительно к ним, вообще уместно говорить о таковой? Лишь отчаяние дикого зверя, способного попав в капкан, отгрызсибе лапу. У нас есть и более важные дела", беззвучно добавила Лилиятона. "Давайте больше не будем об этом". "Служу вашей мудрости", ответила Илил, припав на одно колено. При этом Капитан отметила, что даже продемонстрировав высшую степень смирения, старший помощник выражает своё несогласие с её мнением. Он думает иначе. Что ж, эльдары не карают за инакомыслие. Поэтому-то они неизмеримо выше мункей с их бездумной покорностью воли их полуразложившегося бога. Наш бог, Ланкай Водалей, силой своей великой мудрости Остужает мою ярость, когда она грозит стать неуправляемой, он дарует моему сердцу гармонию, которой наша раса должна наполнить вселенную. Поэтому-то мы не имеем права сдаться или погибнуть без боя.